Глава шестая. Пустая комната. После похорон Сикорского дом опустел. Профессор был далеко не первым, с кем Ива рассталась навсегда. Она помнила многих жильцов, которые уходили и не возвращались. Кто-то успевал попрощаться, иные же просто исчезали без следа. Об одних Ива печалилась, а исчезновение других порой даже не замечала. Она прожила здесь достаточно долго, чтобы свыкнуться с мыслью, что дом матушки ночи вовсе не конец пути, а всего лишь остановка в долгом странствии. Однако никогда еще чувство утраты не было столь глубоким, как после смерти профессора. Словно старик унес с собой что-то важное, принадлежавшее только Иве. Кусочек ее сердца должно быть. Теперь пустое место тоскливо ныло, требовало, чтобы его заполнили. Знать бы чем... Месть настоящему джентльмену. Она дала слово поквитаться за смерть малышки Авроры и отрекаться от него не собиралась. Но Ива понимала, что время не пришло. Она еще не готова к этой охоте. Не находя себе места, его бесцельно бродила по дому. Спускалась в котельную и поднималась на чердак. Торчала на кухне и в гостиной. безтука заходила в комнаты жильцов, порой к немалому их смущению. И лишь одна дверь оставалась для нее под запретом. Та, что вела в комнату Сикорского. и знала, что рано или поздно ей придется ее открыть, но раз за разом откладывала этот шаг. Дверь манила к себе и с той же силой отталкивала, точно дупло в больном зубе, которое постоянно трогаешь языком, хотя и знаешь, что ничем, кроме боли, это не закончится. Каждый раз его проходила мимо на цыпочках и замирала, прислушивалась, не раздастся ли с той стороны какой-нибудь звук, скрип кресла к «Шелест книжных страниц или сухое старческое покашливание». Она знала, что это невозможно, и все равно ждала. все таки это был дом матушки ночи, и иногда здесь случались чудеса. «Что ты ищешь?» — как-то спросил ее некто тощий. «Не знаю», — вздохнула Ива. «То чего уже не вернуть?» Некто тощий повёл костлявыми плечами. Под свободной одеждой шевельнулись обрубки крыльев. «Я знаю, что это такое». — сказал он и надолго замолчал. Ива терпеливо ждала, когда он продолжит. Может, он решится и расскажет ей свою историю о том, как он лишился крыльев и каким ветром его занесло в дом матушки. Но некто тощий заговорил о профессоре. «Он был хорошим человеком. Знал много удивительных вещей. Мне жаль, что он ушел. «Мне тоже», — сказала Ива и вышла из комнаты. Безо всякой причины она обиделась. Ива считала, что смерть Сикорского – это её горе, и не хотела делить его с кем-то еще, Не только с Человеком-Птицей, но даже с Матушкой. Чёрное платье, в котором Ива была на похоронах, а на который день носила не снимая, несмотря на ворчание поварихи. В один из дней, проходя по коридору, Ива увидела, что дверь в комнату профессора приоткрыта. Изнутри тянула сквозняком. Холодный ветер скользнул по голым лодыжкам, будто схватил ее за ногу. Ива остановилась. Как ни странно, первой мыслью была вовсе не «профессор вернулся», а «матушка» отдала комнату кому-то еще. Мысль неприятная, царапающая, Ива поморщилась. Разумеется, матушка была в своем праве. В доме она могла как угодно распоряжаться комнатами, ни у кого не спрашивая совета и тем более разрешения. Но его надеялась, что в память о Сикорском матушка оставит его келью нетронутой. В доме хватало пустующих комнат, не было особой нужды вторгаться именно в эту. Оцепенение длилось не меньше минуты. Достаточно, чтобы на смену удивлению пришли обида и злость. Ива подкралась к двери и заглянула в узкую щель. В темноте едва угадывались очертания мебели. Высоких книжных шкафов, кресла с гнутой спинкой и массивного письменного стола. Чёрное на черном. Если не знать, что они там есть, то и не увидишь. «Кто здесь?» — спросила его громким шепотом. В ответ послышалось хриплое ворчание. Девочка вздрогнула. Она не ошиблась. Внутри определённо кто-то затаился. И он не обрадовался ее визиту. «Кто здесь?» — повторила Ива, входя в комнату. И снова ворчание в ответ. Ива повернулась на звук. В темноте вспыхнули рыжие глаза. Сверкнули белые клыки. Страх и гнев отхлынули, как волна, разбившаяся волнолом, уступив место разочарованию. Это оказался всего лишь Кинджа, сумчатый волк. «А это ты?» Поскольку она уже вошла, не было смысла топтаться на пороге. Ива прошла к письменному столу, и среди разбросанных вещей и бумаг отыскала керосиновую лампу и коробок спичек. Подкачав поршень, она зажгла ее и комнату наполнил маслянистый желтый свет, такой, что его можно было трогать руками. Комната еще хранила запах старика, сладковатый и пряный, не слишком-то приятный. Теперь же к нему примешивался резкий запах пыли. У дальней стены стояла старое кресло-каталка, теперь уже никому не нужное. Клетчатый плед, грудой лежал на полу. там ты устроился, Кинджа, положив голову на вытянутые лапы. Темные полоски на желтоватой шкуре выглядели так, будто их нарисовали углем. «Тоже скучаешь?» — спросила Ива. А Кинджа ответил глухим ворчанием. При желании можно было услышать в нем и тоску, и плач, и даже попытаться разобрать какие-то слова, но Ива знала, что выдает желаемое за действительное. Кинжа был всего лишь зверем и не умел разговаривать. Умный, понимающий взгляд на самом деле ничего не значил. Подняв керосиновую лампу, Ива прошлась вдоль книжного шкафа, разглядывая потертые корешки. Здесь было много, чудовищно много книг. И где только Сикорский их доставал? На полках теснились толстые энциклопедии и справочники обо всех вещах на свете потребуется тысяча лет, чтобы все это прочитать. Но теперь Ива не видела в этом смысла. Кто наставит ее в путешествии по пыльным страницам? Кто проведет запутанными лабиринтами слов? Она умела читать, но в одиночку все равно не справится. Истории, которые хранили эти книги, ничуть не походили на сказки, которые рассказывала ей матушка или добра-злая повариха. Сказки. Даже самые странные и причудливые Ива принимала как нечто само собой разумеющееся. Они были музыкой, звучащей у нее в крови. А в этих книгах пряталось нечто, подчиняющееся другим правилам и законам. Как она разберется с ними без Сикорского? Ива наугад вытащила с полки увесистый том, вернулась к креслу-каталке и забралась в него с ногами. Колёса чуть прогнулись и скрипнули, Приветствую девочку. Вечность назад Ива строила планы — о том, как бы изловчиться, стащить у старика каталку и прокатиться на полной скорости по коридору, да так, чтобы ветер свистел в ушах. Но сейчас сама мысль об этом вызвала у нее отвращение. Ива поёрзала на месте. Кресло казалось неудобным. Как бы она ни пыталась устроиться, что-то упиралось то в спину, то в бок, то в шею. И как Сикорский проводил в нём столько времени, А может, кресло просто скучало по своему хозяину, и ему не нравилось, что его место занял кто-то другой? Матушка рассказывала, что когда человек очень долго пользуется какой-либо вещью, та впитывает частички его души, и в конце концов у нее даже может появиться характер. Характер у этого кресла был точь-в-точь, точь, как у бывшего хозяина. Ива раскрыла книгу на середине и не удивилась, когда сразу же наткнулась на заметку о сумчатом волке или по ученому, Телацин на фотографии печальный зверь склонил голову над пустой миской. "Смотри", сказала Ива, показывая Киндже книгу. "Тут написано про тебя. Хочешь, почитаю?" Телацин глубоко зевнул, так широко раскрыв пасть, что еще немного и он бы вывернулся наизнанку. Зрелище не самое приятное, а кроме того, оно напомнило Иве о настоящем джентльмене. Она вздрогнула. "Здесь пишут Последний сумчатый волк умер в зоопарке Хобарта в тридцать году. Это был ты?» Кинджа коротко тявкнул и, поднявшись на ноги, поплелся к выходу. «Эй, я не хотела тебя обидеть!» Сумчатый волк не обернулся. Ива захлопнула книгу и едва удержалась от того, чтобы не зашвырнуть ее в дальний угол. В этом и беда с жильцами в доме матушки ночи. У каждого из них имелась история, которую они не хотели вспоминать. То, что добрая злая повариха однажды назвала большой потерей. Любое неосторожное слово могло ранить больнее ножа. Ива догадывалась, что такая история есть и у нее самой, и страшилась дня, когда ей предстоит ее узнать. Она снова поёрзала в кресле каталки, но удобно устроиться не смогла, а затем его вскочила и просунула руку за подкладку. Там что-то было, что-то, что мешало нормально сидеть. Долго искать не пришлось. Однако находка ее озадачила. Ничего подобного его прежде не видела. Плоская изогнутая палка, украшенная геометрическими узорами и рисунками существ, похожих на ящериц. Довольно тяжелая. Его понятия не имело, что это такое и почему профессор прятал эту вещь. Это была загадка. Быть может последняя загадка, которую Сикорский оставил ей на прощание. А раз так стоило ей заняться? пока она не сошла с ума от тоски. Полет бумеранга его долго бродила по дому, пока не встретила Юстаса, лейтенанта пропащего батальона. Скрестив руки на груди, тот стоял у окна и глядел в сторону леса, как будто кого-то ждал. Высокий и стройный, с печальным лицом и добрыми глазами. Он был удивительно красив, в синей форме с золотыми палетами и блестящими пуговицами. Уже не первый раз при виде лейтенанта сердце Ивы на секунду замерло, и она почувствовала, как у нее краснеют щеки и уши. Она гнала от себя мысли о том, что это может означать. Юста обернулся на звук шагов и улыбнулся. «Добрый день, красавица. Выглядишь озадаченной. Что-то случилось?» Его понятие не имело, сколько ему лет. В доме матушки ночи этот вопрос считался невежливым. Да и ответить на него было непросто. Она знала, что Юстас пришел сюда раньше профессора, но если Сикорский всегда был стариком и с каждым годом становился старше, то Юстас совсем не менялся. Менялось только то, каким видела его Ива. Раньше лейтенант представлялся ей большим и взрослым, но сейчас она понимала, что это далеко не так. Не зря добро злая повариха называла его мальчишкой, у которого молоко на губах не обсохло. Ива показала Юстасу разукрашенную палку. «Ты знаешь, что это за штука?» Лейтенант приподнял бровь. «Знаю. Это бумеранг. Откуда он у тебя?» «Нашла. В комнате у Сикорского». А -а -а. Юстас покачал головой. «Мог бы сам догадаться. Старик вечно тащил в дом всяческие диковинки. И сам не понимал, зачем они ему. Как-то грустно без него стало. Не с кем поговорить об умных вещах». Ива кивнула. «А что такое бумеранг?» Спросила она. Орудие или оружие. Жители одной далекой земли с ним охотились и воевали. Охотились? Ива, с сомнением посмотрела на расписную палку. Как? Лейтенант Юстас пожал плечами. Не знаю. Вроде его кидали, чтобы сбивать в полете птиц. А еще я слышал, если бросить бумеранг правильно, он возвращается обратно. И как его бросить правильно? Юстас развел руками. Прости, красавица. Чего не знаю, того не знаю. Лучше тебе спросить у матушки. Но матушки в доме не оказалось. Ни в комнате с пауками, ни где-либо еще. Ива спустилась в подвал и перекинулась парой слов суфом. Затем поднялась на чердак к китайским младенцам. Но никто не видел хозяйку и не знал, куда она ушла. Ива вышла на пустой двор. Снегопад давно закончился, но на земле еще лежали сугробы. Рыхлые серые груды, из которых торчали высохшие стебли чертополоха. Его потянуло носом в воздух. Весной даже не пахло. Но и зимой тоже. Странное, холодное безвременье под мутным серым небом. Проваливаясь по щиколотку, Ива подошла к ржавой ограде. Снежный покров по ту сторону расчертили многочисленные дорожки из следов. Исчезающая хроника зимы. Часть следов его узнала. Зайчи, лиси и птичьи. Другие она видела впервые в жизни. Впрочем, среди них не оказалось ни одного свежего, и звери, и птицы приходили сюда очень давно. Кроме... Ива прищурилась. Так и есть. Тонкая цепочка отпечатков босых ног протянулась вдоль ограды и исчезала за заснеженными кустами. Кто-то подходил к дому матушки недалее, чем прошлой ночью. И Ива догадывалась, кто это мог быть. Выходит, угольная девочка смогла пережить и эту зиму пожалуй, не самое радостное открытие. Ива поискала глазами следы от сбитых башмаков настоящего джентльмена. Но тощий людоед рядом с домом не объявлялся. Оно и к лучшему. Всему свое время. За спиной тявкнул Кинджа. Вслед за девочкой он вышел во двор и теперь вертел головой с таким видом, будто впервые увидел снег. «Поиграем?» — предложила Ива. «Я буду кидать палку, а ты приносить ее обратно». Конечно, сумчатый волк не собака, но кто знает, может, древняя игра придется ему по вкусу. Давай же, будет весело, сказала Ива, хотя сама не чувствовала радости. Просто нужно занять себя хоть чем-то, пока бесконечная, изматывающая зима не превратила ее в одну из теней, что прятались в самых темных углах дома матушки ночи. Она бросила бумеранг. Не сильно и недалеко. Он упал в шагах в двадцати, глубоко зарывшись в снег. Да уж, едва ли эта штука годилась для охоты, да и возвращаться без посторонней помощи она явно не собиралась. Кинд подошел к расписной палке, обнюхал и вопросительно посмотрел на девочку. Ну, воскликнула Ива, полдела сделано. Теперь принеси его мне. Кинд заворчал, а затем схватил бумеранг зубами и кинулся бежать, но не киви, а в противоположную сторону, да так резво, будто кто-то гнался за ним по пятам. Эй! «Ты чего? Куда?» Если Кинжа ее и услышал, он все равно не обернулся. Он удирал короткими недопрыжками мимо курятника и запрошенной снегом колонки, направляясь к гранитной скале. Хорошо, хоть не в большой лес. «Стой! Вот же глупый!» Ива выругалась и поспешила за телоцином. Следы на камнях Доброзлая злая повариха, Называла скалу за домом «каменная башка». Из-за того, что та была гладкой и полукруглой, и на ее вершине, нелепым подобием прически, росли корявые сосны. А профессор Сикорский рассказывал Иве, что скала на самом деле — огромный валун, который притащил в большой лес отступающий ледник. Ива с трудом представляла, как такое возможно. Это какая же нужна силища, чтобы ворочить подобные камни». От подобных мыслей ее мучили кошмары. Грохочущая стена льда, надвигающаяся медленно и неотвратимо, стирающая все на своем пути, вспахивающая самую плоть земли. Стоило об этом подумать, и ей становилось не по себе. «Кинжа! Кинжа! Ты где?» И восстановилась в десяти шагах от гранитной стены. Что за наваждение? Мгновение назад сумчатый волк скакал впереди, а потом как сквозь землю провалился. Забраться по отвесной стене он не мог. Тем более зимой, когда малейшие трещины и выбоины в камне забились слипшимся снегом. Ива мечтала когда-нибудь вскарабкаться на вершину скалы, чтобы с высоты посмотреть, на самом ли деле большой лес такой большой. Но сейчас она бы не рискнула. «Кинжа, где ты? Мы не в прятки играем!» Телацин не откликнулся. Следы упирались прямо в камень. Ива нахмурилась. Подошла ближе еще ближе почти коснулась стены носом и вдруг рассмеялась это же надо в упор не замечать очевидного на деле все оказалось просто одна тень накладывалась на другую пестрый узор гранита ребил в глазах а вместе они скрывали узкую трещину не иначе как вход в пещеру кинжа ответом ей было лишь звонкое эхо Ива обернулась и посмотрела на дом издалека такой серый и неприютный Увидела, как на крыльцо вышла Роза с ведром мыльной воды и выплеснула его на снег. От лужи повалил густой пар. Повариха мыла посуду, значит, скоро в гостиной накроют к обеду. И тряхнула головой и начала протискиваться в разлома. Поначалу приходилось втягивать живот, задерживать дыхание и выворачивать ступни, чтобы не застрять, но его продолжало продолжала ползти, пока узкая щель не обернулась маленькой пещерой. Девочка остановилась, опершись руками о колени, и только после этого огляделась. Здесь оказалось довольно светло, мягкий свет просачивался откуда-то сверху. Кинджа сидел на каменном полу с таким видом, будто уже сто лет ее дожидался. У его лап лежал бумеранг. «Зачем ты меня сюда привел?» — спросила Ива, вертя головой. Телоцин, разумеется, не ответил. Он поднялся на ноги, подхватил бумеранг и засеменил по проходу. «Да чтоб тебя!» — не сдержалась Ива. «Опять? Куда?» К счастью, дальше пещера не сужалась, и Ива могла идти, не теряя кинжу из вида. Скальный разлом тянулся и тянулся, и только небо с каждым шагом все больше отдалялось, пока окончательно не превратилось в бледную полоску не толще карандашного штриха. «А здесь тепло», — сказала Ива спустя какое-то время. «Как будто теплый ветер или... дыхание?» Не было особой нужды проговаривать мысли вслух, но тишина пещеры ее угнетала, а это был единственный способ ее прогнать. В узких стенах голос звучал то громче, то тише, и совсем на нее не похоже, будто ее передразнивали неведомые существа. Странно. Я думала, в таких пещерах зимуют летучие мыши, а здесь нет ни одной. Эй! Ее крик медведя поднял бы из спячки. Но когда стихло эхо, его услышала лишь стук когтей Кинжи, да собственное тяжелое дыхание. Долго нам еще идти, предприняла она третью попытку. Того и гляди, мы пройдем всю землю насквозь и выйдем с другой стороны. Так и знай, еще сто шагов, и я поворачиваю назад. Сумчатый волк даже с шага не сбился, и прошла обещанные сто шагов, а потом еще столько же. Может, хватит? Я устала. Давай передохнем! Ива оперлась ладонью о стену и отдернула руку. Камень оказался горячим, как печка. А там, где она дотронулась до скалы, на темном граните, остался ярко-белый отпечаток, как будто она испачкалась и в звёздке. Ива посмотрела на ладонь. Ничего подобного, у нее были чистые руки. Тогда откуда? Она снова дотронулась до стены. И на камне снова проступил белый отпечаток. «Ух ты! Кин же ты!» Ива обернулась. Телоцин застыл в проходе и таращился на некую точку над головой Ивы. Девочка медленно перевела взгляд. «Проклятие!» Отпечатки ладоней появлялись на стене один за другим. Распускались точно диковинные белые цветы. Сотни, может, и тысячи. Многие на такой высоте, что и с лестницы не дотянешься. Это сколько же людей побывало здесь до нее, прошли этой диковинной дорогой в скале. «Ну и дела!» Ива покачала головой. «Ты уже видел что-то подобное?» Она не ждала ответа. Однако Кинжа тявкнул. Понять бы еще, что это значит. «Ты это хотел показать?» спросила Ива. «Что это?» Сумчатый волк подхватил брошенный бумеранг и двинулся дальше. Ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Так они шли около часа, пока впереди не забрежил красный свет. Дыхнула жаром, и на мгновение Иви померещилась, будто она снова, как в детстве, ползет по вентиляционной шахте в доме матушки ночи и вскоре окажется в котельной Уфа. Она невольно прибавила шаг, почти побежала. И оказалась совсем в другом месте. Красная земля Ива вышла из пещеры у подножия высокой скалы. Но эта скала оказалась чужая незнакомая, выше той, что прятала дом матушки ночи, и из другого камня, кирпично-красного и рыхлого на вид. И все вокруг было красным. Не только скала, но и земля под ногами, чахлые кустики без листьев, вода, высыхающие лужи. Воздух заполнила мелкая красная пыль, из-за которой небо казалось розоватым, а солнце багровело, как на закате. Чуть дальше от подножия начинался лес ничуть не похожий на тот, который Ива каждый день видела из окна спальни. Здесь не было огромных елей и сосен до неба, могучих дубов и коряжистых вязов, ни одного знакомого ей дерева. Этот лес больше походил на разоренное кладбище. Из красной земли будто торчали розоватые кости, хотя на самом деле тонкие деревья с крошечными листьями и совсем без коры. Они росли далеко друг от друга, и воздух между голыми стволами дрожал, как над костром. И Велес не понравился. Он был неправильный, как болото, но без единой капли влаги. А еще он напомнил ей пустоши, на которых она когда-то повстречала ушедших зверей. Здесь было слишком много свободного пространства, а эти деревья не отличить друг от друга. Иван тром чула, что заблудиться в таком лесу куда проще, чем среди гигантов большого леса. Глазу не за что зацепиться. Все такое одинаковое. Птицы, звери, никого. Сколько Ива не всматривалась, она не заметила даже намека на движение. «Такое чувство...» — Ива сглотнула. «Такое чувство, что здесь все умерли и обратились в пыль». Кинжа остановился в пяти шагах от девочки. Взгляд устремлен вдаль, но что он там высматривал, оставалось гадать. «Ты уже бывал здесь раньше?» – спросила Ива. «Отсюда ты пришел? Стоило открыть рот, и противная пыль облепила язык и горло. Пришлось отплёвываться. А еще здесь было жарко, как у открытой топки в котельной. Всего несколько минут, а Ива чувствовала себя так, будто ее запекли в духовке. Еще немного и можно подавать на стол» подстекал по вискам и щипал глаза. Она сняла куртку, стянула через голову свитер и бросила одежду на камень у входа в пещеру. Столько долгих месяцев она страдала от холода и снега. Но, оказывается, бывает погодой и похуже. Сейчас бы она многое отдала за возможность нырнуть с головой в сугроб. «Может, вернемся? Мне здесь не нравится. Если поторопимся, то успеем к обеду. Роза наверняка приготовила что-нибудь вкусненькое». Соблазнить Тилоцина угощением не удалось. Кинжа продолжал таращиться вдаль. Хоть бы хвостом махнул, что ли. «Да что ты высматриваешь?» Не выдержала Ива и в сердцах топнула ногой. «Нет, здесь ничего, только...» В тот же миг за деревьями что-то блеснуло. Ива нахмурилась, представила глазам сложенные домиком ладони и некоторое время всматривалась, пока не догадалась, что блестит вода. «Вода? Здесь, под оспепеляющим солнцем?» «Это же река», — проговорила Ива. но ладно, как скажешь. Пойдем посмотрим. Но потом сразу назад. Договорились?» же будто только и ждал команды и потрусил в сторону деревьев. Ива провела вспотевшей ладонью по волосам, посмотрела на красные полосы, оставшиеся на коже. Проклятие. Неспроста же Телоцин привел ее сюда. Наверное, он на нее рассчитывает так или иначе. «Только до реки!» — крикнула Ива. В ответ Кинджа махнул хвостом, и она побежала за ним следом. Господин капитан. Идти оказалось дольше, чем ей представлялось от скалы. Наверное, дрожащий воздух искажал расстояние. А может, из-за жары время тянулось иначе. Солнце расплавило минуты и секунды, и Ива пробиралась сквозь них, как сквозь кисель. Вокруг все было такое одинаковое и однообразное. Неважно, с какой скоростью она шла. Пыталась бежать или же едва переставляла ноги, ничего не менялось. Одни и те же голые деревья, да потрескавшаяся земля под ногами, сломкими кустиками сухой травы. И ничего более. От жары все плыло перед глазами. Во рту пересохло. В горле першило от пыли. Лицо, наверное, превратилось в жуткую маску. под смешанный с грязью, застыл жесткой коркой. и Ива чувствовала, как она трескается на коже. Если так пойдет и дальше, эта корка покроет ее с ног до головы, и она больше не сможет двигаться. Такая и останется стоять. Среди голых деревьев, обратившись в дурацкую красную статую. Памятник глупости и упрямству. В начале пути Ива подумывала, не снять ли ей платье. Все равно никто не увидит. Но потом отказалась от этой идеи. От жары не спасет, разве что так она зажарится еще быстрее. Вот когда она доберется до реки, тогда... И тешила себя этой мыслью, хотя и понимала, что под таким солнцем вода в реке должна быть горячей, как кипяток. И вместо вожделенной прохлады она угодит прямиком в бурлящий суп, точь-точь в котле у доброзлой поварихи. Кинжа скакал шагов на 10 впереди, и вроде бы совсем не страдала от жары. Если он и останавливался, то лишь за тем, чтобы девочка не сильно отставала и нетерпеливо скулил, царапая когтями красную землю. «Ну, прости», — не выдержала Ива. «Я не могу быстрее. Скоро я вообще не смогу идти». Хотелось назло глупому телоцину развернуться и пойти в противоположную сторону. Но девочка понимала, что вернуться к скале она не может. Если она не доберется до воды, то на обратную дорогу ей не хватит сил. А Ива вовсе не собиралась навсегда остаться в этом лесу. Матушка расстроится. Впрочем, никакое путешествие не может длиться вечно. Ива и сама не заметила, как река вдруг оказалась совсем близко. Между деревьями заблестела вода, такая же красная, как и все вокруг, она вид густая и маслянистая, как будто это была и не вода вовсе, а кровь. «Нет», — Ива замотала головой, «Грязь. Река крови — это было бы уж слишком, даже для этой странной земли». Тем не менее, как бы Иве не хотелось пить, она не кинулась сразу к реке, а остановилась на расстоянии. Кинджи сел на землю, вопросительно поглядывая на девочку, будто хотел сказать, мол, «я свое дело сделала». «Хочешь сказать, дальше я сама?» — Кинджи промолчал. «Да уж», — Ива откашлялась, — «плохой из тебя проводник». «Ну, так и быть. Только отдышусь немного». Она опустилась на горячую землю, прислонившись спиной к древесному стволу. И через одежду почувствовала исходящий от него жар. Того и гляди дерево вспыхнет само по себе. И даже спички не потребуется. А хуже всего то, что она совсем не отбрасывала тени, в которые можно укрыться от палящего солнца. Здесь вообще негде было прятаться. И это действовало на нервы. Река лежала перед ней, как дохлая змея. Она оказалась не самой широкой, его легко могла бы добросить камнем до противоположного высокого берега. С ее же стороны, берег представлял собой нечто вроде полосы из высохшей красной глины. Не исключено, что под потрескавшейся коркой скрывалась жидкая грязь. Смертельная ловушка для всякого, кто отважится подойти слишком близко. Ступишь, на обманчиво твердую почву, провалишься, и уже никогда не сможешь выбраться. Не было ни тростника, ни камышей, ничего такого, что обычно растет по берегам рек. Над водой не кружили насекомые, на глинистой корке не виднелось следов. И Ива была почти уверена, что в красной воде не водится рыба. Ива гляделась по сторонам. Да так и замерла с открытым ртом. Всего в сотни метров от нее, на берегу реки стоял странный дом. «Ух ты!» – девочка чуть приподнялась. «Но надо же!» Она была уверена, что секунду назад там ничего не было. Или все таки было? Ива нахмурилась. Память играла в странные игры. Чем больше она об этом думала, тем сильнее ей казалось, что дом на берегу стоял здесь с самого начала. И именно к нему она и направлялась от скалы. Но ведь дом... Точнее, она сказать не могла, просто потому, что ничего подобного раньше не видела. Дом был почти целиком железный, а сзади у него крепилось колесо с широкими лопастями из растрескавшихся досок. Над крышей торчали две трубы. Однако дымок над ними не вился, да и вообще эта штука выглядела так, будто ее давно забросили. Некогда ее покрасили белой краской, но сейчас красная пыль въелась так глубоко, что цвет наводил на мысли о молоке с кровью». «Может, это мельница?» — предположила Ива. Про мельницу она читала. И тут в ее голове опять что-то изменилось. И она уже точно знала, что никакая это не мельница, а... «Это лодка», — прошептала Ива. «Ну, я так думаю. И, кажется, она тут крепко застряла. И... это же пароход». и стала не по себе. В животе появилось странное ощущение пустоты. Последний раз что-то подобное она чувствовала, когда каталась со снежной горы на железном противне, который стащила у поварихи. Но сейчас она никуда не падала, а сидела на месте. И тем не менее у нее даже голова закружилась. Про то, что странный дом — это пароход, она не догадалась, а вспомнила. Беда в том, что до сегодняшнего дня Ива понятия не имела, что такое пароход. Ива испуганно посмотрела на Кинджу. Что происходит? Она была уверена, что что-то вспоминает, но эти воспоминания ей не принадлежали. Тогда что они делают у нее в голове? Конечно, настоящими воспоминаниями назвать их было сложно. Смутные образы и ускользающие картинки. Пароход ползет по реке, вспенивая воду тяжелыми лопастями, а из его труп валит черный дым. Где-то в отдалении звучит девичий смех. Но стоило попытаться сосредоточиться на этих образах, как они тут же рассыпались и исчезли. Осталось лишь смутное чувство узнавания и ощущение нависшей беды. Со стороны парохода донесся металлический ляск. Колесо с лопастями дрогнуло, попыталось вырваться из тисков красной глины, но не справилось. А мгновение спустя послышались грязные ругательства. Пойдем посмотрим», — сказала Ива, поднимаясь на ноги. Кинджа не двинулся с места. «Ладно, сама так сама». Ива тряхнула головой и зашагала к пароходу. Оборачивалась она трижды, в надежде, что сумчатый волк скачет за ней по пятам. Кинджа даже не пошевелился. Вблизи пароход оказался больше, чем ей представлялось. Перед Ивой выросла железная стена, и она встала перед ней, не представляя, что делать дальше. Без помощи не вскарабкаешься, да и металл под горячим солнцем раскалился так, что хоть яичницу жари. Можно, конечно, зайти с другой стороны и залезть по лопастям грибного колеса, но выходить на глинистый берег его не рискнула. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Подняв ком красной глины, она швырнула его в железную стену. Тот разлетелся в порошок. И в тот же момент внутри парохода послышался грохот. Будто все кастрюли, сковородки, ножи и поварёшки на кухне добро-злой поварихи разом упали на пол. А еще пару мгновений спустя над бортом показалась лохматая голова. Сверху на девочку вытаращился старик с клочковатой бородой и лицом загорелым до черноты. Хей, а ты еще кто такая?» И в рта не успела раскрыть, а старик уже скинул ей веревку и замахал руками. «Живо на борт! Быстрее, быстрее, пока он до тебя не добрался!» «Добрался? Кто?» Рядом никого не было, и даже Кинжа куда-то запропастился. «Живо кому говорят?» — прикрикнул старик. «Когда он тебя сожрет, я рыдать не стану!» Ива решила не рисковать. Этот старик провел здесь куда больше времени, чем она, и, наверное, знает, о чем говорит. В доме Матушки Ночи Ива давно усвоила простую истину. «Если ты чего-то не видишь...» Это еще не значит, что этого не существует». Схватившись за веревку, Ива вскарабкалась на борт. Минуты не прошло, она уже стояла на дощатой палубе и разглядывала своего спасителя. Если, конечно, он являлся таковым. В голове шевельнулось странное чувство, будто она знает этого человека, что раньше они уже встречались. Но это вновь было чужое, не принадлежащее ей воспоминание. Старик оказался худым. Высоким и таким жилистым, словно под кожей у него вместо мышц протянулись перекрученные веревки с многочисленными узлами. Одет он был в шорты из обрезанных штанов до да самодельные сандалии. На загорелой груди темнел какой-то рисунок татуировка, но пришлось присматриваться, чтобы ее разглядеть. И тут у Ивы упала челюсть. Это оказался сумчатый волк, один в один кинджа. Старику не понравилось то, что Ива так на него уставилась. «Чего вылупилось? грубо сказал он. «Тебя учили, как себя нужно вести?» «Да, но...» «Моя фамилия Хендерсон», — перебил ее старик. «Но ты будешь звать меня господин капитан. Ясно?» Он вытащил из-за пояса сложенную пополам фуражку и нахлобучил на голову. «Капитан этой ржавой посудины. А это значит, что я здесь главный. Усекла?» И «Хорошо», — кивнула Ива. «А меня...» «Твоего имени я знать не желаю», — грубо прервал ее господин капитан. «Много чести». Окинув Иву взглядом, он презрительно фыркнул. «Ну, и где твои благодарности?» Ива растерялась. «Благодарности? За что?» «За то, что я спас твою дурацкую жизнь, глупая девчонка. Теперь ты у меня в неоплатном долгу». «Что непонятного?» Его посмотрела на лес и на реку. Никого там не было. «Спасли мою жизнь? От кого?» Она рассердилась. Ей не понравилось, как старик с ней разговаривал. «Совсем глупая девчонка. Я спас тебя от Буниипа. Вот от кого. Еще немного и от тебя даже косточек не осталось. Сожрал бы он тебя с потрохами. Все ясно?» А теперь марш на камбус и свари мне кофе. Живо! Настоящий кофе. Слушай внимательно, девочка. Повторять не буду. Господин капитан почесал живот. Настоящий кофе должен быть черным, как ночь, густым, как грязь и сладким, как сон. Запомнила? Ива кивнула, хотя ей и было что возразить. Варить настоящий кофе и учила добра злая повариха. И в этом деле с Розой никто не мог сравниться. А вот банальности Хендерсона к настоящему кофе не имели отношения. Повариха говорила, что кофе начинается с первого вдоха, потому что настоящий кофе не пьют, им дышат. Ива скучала по Розе что было странно, поскольку они виделись всего несколько часов назад. А еще она скучала по матушке, и по дому, и даже по снегу, вместо которого ей подсунули красную пыль. — Показываю только один раз, — сказал Хендерсон. — Смотри и учись. Камбузом старик называл крохотную коморку размером не больше платяного шкафа. Вдвоем с Ивой они едва смогли там разместиться, и она старалась не делать лишних движений, чтобы чего-нибудь не опрокинуть. Из какого-то тайника Хендерсон достал жестянку с кофе. Он держал ее двумя руками, так бережно, будто она могла в любой момент взорваться. «Так, держи». Но вместо того, чтобы передать банку Иве, он поставил ее на железный стол. Процесс приготовления кофе давно превратился в некий ритуал, в котором все действия были доведены до автоматизма и ему сложно было переключиться. Кофейник ему заменяла закопченная консервная банка, плиту старая керосинка без колпака. Хендерсон зажег ее с одной спички и подкрутил фитиль, Зачерпнул консервной банкой воды из ведра на полу, поставил на огонь, снова взял жестянку с кофе. Он настолько погрузился в процесс, что похоже забыл о существовании ивы. Не то, чтобы это ее огорчало, Сказать по правде, Хендерсон был не самый приятный тип. Однако настораживала. Пока она еще не могла сказать, что господин капитан выжил из ума, но с каждой минутой все больше и больше укреплялась в этой мысли. «Главное», — сказал Хендерсон, — «это не напутать с пропорциями. Ошибешься и пиши пропало. Важен баланс». Говоря это, он, не глядя, сыпанул порошок в закипающую воду, никак не меньше целой горсти. Ни о каком балансе тут и речи быть не могло. Грязно-белая пена полезла через край, но старик вовремя поднял банку, пока не залила огонь. «Ну, поняла, как это делается?» «Вроде бы». Роза учила ее готовить кофе иначе. Добавлять его по ложечке, дать настояться, чтобы могли раскрыться оттенки вкуса. Если бы повариха увидела, как это делает Хендерсон, её бы хватил удар. Ива втянула носом аромат, наполнивший камбус, и едва не расчихалась, на глаза навернулись слёзы. Любой кофе, который делала повариха, в сравнении с этим напитком, был не более чем мутной водицей. «Зачем делать такой крепкий кофе?» — не сдержалась Ива. «Его же невозможно пить!» Старик фыркнул. «Да». «Для этого и придумали сахар». Сахар обнаружился в другой жестянке. Старик от души сыпанул его в бурлящее варево и не стал размешивать. Ива смотрела на него с ужасом. Она знала слово «кощунство», но до сих пор смутно представляла, что оно означает. Теперь все встало на свои места. Кощунство — это то, что господин капитан делал с кофе. Что бы он там ни готовил, но назвать этот напиток «кофе» язык не поворачивался. По консистенции он напоминал густую кашу, в которой вздувались и лопались жуткие пузыри. От одного вида мурашки по коже. Ива не поняла, каким образом Хендерсон определил готовность этого варева. В какой-то момент он снял его с огня и отлил немного в самодельную кружку, тоже из консервной банки. «Держи и пей. И лучше сразу, одним глотком». «Спасибо». Ива поморщилась. «Мне не хочется». «А жить тебе хочется?» сверкнул глазами старик. «Да, но...» Ива отпрянула. «Вот именно, что хочется», сказал Хендерсон. «Ты же не совсем дурочка, не так ли? Так что слушай меня. Кофе здесь твое единственное спасение». «Усекла?» «Спасение?» Ива заглянула в чашку, которую старик настойчиво пихал ей в руки. «Как это?» «Кофе не даст тебе заснуть. Единственное, что еще хоть как-то помогает». Пожалуй, в этом старик был прав. Один глоток чудовищного напитка, и она неделю не сомкнёт глаз. «А что с того, если я засну?» Хендерсон поперхнулся и с ужасом вытаращился на Иву. И только сейчас она обратила внимание на то, какие у него красные воспалённые глаза. Сколько же он не спал на самом деле?» Сколько вообще человек способен обходиться без сна и сохранять хотя бы подобие рассудка? Если ты уснешь, он тут же до тебя доберется. Он только этого и ждет. Он замер, к чему-то прислушиваясь, но когда его последовало его примеру, то не услышала ровным счетом ничего, кроме бульканье кофе до сиплого дыхания старика. Кто? спросила Ива. Кто доберется? Здесь же никого. Буньип, перебил ее Хендерсон. Наверное, это странное слово и было ответом на все ее вопросы. Одна беда, его понятия не имела, что оно означает. Буньип? Это какой-то зверь? Господин капитан шарахнулся от нее так, что едва не расплескал свой кофе. Зверь? Нет. Он приходит к спящим и забирает их сны. Поначалу. Но потом ему становится этого мало, и он забирает их плоть и душу, пожирает все без остатка. Он всех забрал. На секунду его взгляд затуманился, но затем он встрепенулся и сердито зыркнул на девочку. «Хватит мне зубы заговаривать, давай пей кофе, потом спасибо скажешь». Ива не стала спорить и сделала крошечный глоток. К несчастью, напиток оказался даже хуже, чем она представляла. Речная грязь и та была бы вкуснее. Все, чего хотелось после первого глотка, это хорошенько прополоскать рот. Можно с мылом. Она едва удержалась от того, чтобы сразу не начать отплёвываться. «Очень горькая», — его поморщилась «И очень сладкая». Хендерсон решил, что это похвала, и удовлетворенно кивнул. «Сам он», В один присест осушил свою чашку, и теперь пальцем выскребался одна остатки. И в этот момент Ива увидела его совсем другими глазами. В белоснежном кителе, с золотыми пуговицами, с аккуратно подстриженной бородой, счастливого и довольного. В серых глазах не было и тени нынешнего безумия. Господин капитан стоял на мостике, улыбался и время от времени что-то выкрикивал в металлический рупор. Ива растерялась. Опять чужое воспоминание. Кто-то взял и вложил его ей в голову, без каких бы то ни было объяснений и инструкций. Мол, сама разбирайся, что с этим делать. Но она понятия не имела, что от нее требуется. «Эм, а давно вы здесь?» Наконец спросила Ива. Хотя на самом деле стоило спросить, как долго он не спит. «Что?» — старик вздрогнул. «Я спросила, давно ли вы на этом проходе?» Хендерсон правил рукой по бороде, размазывая кофейную жижу. «Так, девочка, давай договоримся. Никаких вопросов. Вопросы до добра не доводят». «Но...» На самом деле, его уже получила ответ на вопрос, которого правда не задавала. Почему борода господина капитана такого странного желтушного цвета? К тому же его слова навели ее на определенные мысли. Хендерсон и в самом деле не задавал вопросов, вообще никаких. Он так и не спросил, откуда пришла Ива и с какой целью. Не спросил, кто она такая. Не потому, что не хотел знать. Куда вернее слово «боялся». «Я хочу есть», — сказала Ива. «Я сегодня не завтракала и на обед уже опоздала». «Что?» — дернулся Хендерсон. «О чем ты говоришь, девочка? Обед, завтрак». «Еда?» «Слышали такое слово? Или вы тут не едите, что ли? Тогда я пойду домой. Если потороплюсь, может, к ужину успею». В лице старика что-то переменилось. Словно он наступил на острую колючку и скривился от жуткой боли. А затем не успела его среагировать, он метнулся и схватил ее за плечо. Ива громко вскрикнула от боли. Но в ответ старик так сильно сжал пальцы, что у нее слезы брызнули из глаз. «Никуда ты не пойдешь, девочка», — просипел Хендерсон. «С корабля нельзя сходить, или он схватит тебя и сожрет. «Пустите!» Ива попыталась вырваться, но старик схватил ее второй рукой. Жестянка с недопитым кофе упала, расплескав по полу коричневую жижу. «Глупая девочка, ничего не понимаешь!» Ива попыталась пнуть старика по ноге, но тот ловко уклонился, а затем перехватил ее за волосы и силой дернул вверх. «Больно!» — крикнула Ива. — Больно будет, когда Буньип начнет пожирать твою душу. — Не думай, будто мне это нравится, — прошипел Хендерсон. — Я делаю это для твоего же блага. Если не наделаешь глупостей, потом спасибо скажешь. Ива обмякла, сделала вид, что сдалась, а мгновение спустя рвануло в сторону. Но и этот трюк не удался. Господин капитан с силой дернул ее за волосы. Ива упала на колени, и он с размаху вылепил ей пощечину. Не дожидаясь, когда она поднимется, старик поволок ее по полу. Глупая девочка, говорил он при этом. Посиди ты под замком, да хорошенько подумай о своем поведении. В дальнем конце камбуза обнаружилась железная дверь, за которой находилось что-то вроде кладовки. Туда-то Хендерсон и затолкал его. Тут ты будешь в безопасности. Сюда он точно не доберется. Он не выносит железа. Моя матушка все узнает. Она придет за мной и. и. Ива захныкала. Не от боли, а от обиды. Ей было стыдно. Она-то считала себя смелой и сильной, а этот гадкий старик справился с ней в два счета. Одной пощёчиной вернул ее с небес на землю. Никто сюда не придет, отрезал Хендерсон. Только Бонгиб, но мы его сюда не пустим. Он захлопнул тяжелую дверь. Скрип и ляск.